Одри Хепбёрн Одри Хепбёрн – жизнь, рассказанная ею самой, признание в любви. Три месяца и целая жизнь Сколько мне осталось. Я постаралась, чтобы голос звучал как можно спокойней. В конце концов, врач ни в чём не виноват. Истерика бессмысленно эту битву я проиграла. Не более трёх месяцев. Сожалею, мы ничего не можем поделать. Четвёртая стадия. Никто не может. Три месяца. Не слишком щедро. Нужно поторопиться, чтобы успеть. Что успеть, мадам? Вспомнить всю свою жизнь, доктор. «У меня была замечательная жизнь. Я встречалась со столькими талантливыми людьми. Трёх месяцев, чтобы с благодарностью подумать о каждом, пожалуй, маловато. Но если вы обещаете только три, не буду терять время». Я от души улыбнулась. Ответная улыбка была кислой. «Мне действительно нужно многое вспомнить» и многих мысленно поблагодарить. Разве можно в последние часы не думать о своих сыновьях, о Робе, о друзьях, обо всех, ради кого много лет ездила по миру? Я была счастлива, и прежде чем уйти, хочу еще раз мысленно прожить столько чудесных мгновений. Я успею это сделать, хотя три месяца для целой жизни ничтожно мало». Операция оказалась бесполезной, она лишь ненадолго продлила мою жизнь, подарила немного времени, может, для того, чтобы я успела отдать дань всем, кто жил и любил меня. Не всем, кто еще будет жить после моего ухода. Надеюсь, здорово и счастливо.